Глава 23. Враг моего врага. Боль. Каждая клетка моего тела корчилась от тех нестерпимых, всепоглощающих мучений, которым не было конца. Меня терзали огнем, холодом, острой сталью и пытались раздавить гигантским прессом. Не только физическое тело, энергетическое тоже подверглось мучениям. Вечность боли закончилась коротким забытьем из которого меня вытащил пир. «Командир, очнись! Ты нам нужен!» — бубнил его голос над ухом. Дополнительно меня хлопали по щекам, а это говорило о том, что мое присутствие действительно необходимо. «Остановись, пока я не разозлился!» С трудом удалось пробормотать мне. «Что случилось?» «К нам навстречу движется вражеская эскадра. Четыре корабля. Хованс говорит, что они требуют, чтобы наше судно остановилось. «Где мы?» С каждой секундой мне становилось все лучше. «Над океаном!» — ответил пирлицу лицо я наконец-то смог рассмотреть, как и медотсек, в котором находился. «Когда ты потерял сознание, я велел поднять тебя и лейтенанта на борт, и мы двинулись к следующему материку. Это произошло шесть часов назад. Командир, у тебя получилось!» Я никогда не видел, чтобы растительность столь стремительно меняла свои очертания. Целые лесные массивы в считанные минуты теряли высоту в десятки метров. — Разберемся. Я осторожно спустился с лежанки, чтобы убедиться, что твердо стою на ногах. — Поднимемся на верхнюю палубу. Оттуда будет лучше видно, как справиться с вражескими кораблями. Пока поднимался, бегло пробежал глазами по двум сообщениям, полученным от хаоса уже после того, как лишился сознания. И ничуть не удивился, увидев пополнение своих магических техник. Теперь у меня было два внеранговых заклинания, уже имеющийся корректор и выданные первостихией блокаду хаоса, Защитное плетение, которым я мог при желании накрыть форпост, не меньше. Кое-кто позаботился о том, чтобы меня стало очень трудно устранить. Что ж, мне осталось лишь активировать столь мощную защиту. Увы, но с этим имелись большие проблемы. Я не знал, насколько увеличился мой внутренний резерв, а времени на медитацию, увы, попросту не было. До столкновения с эскадрой осталось 2-3 минуты. Да, всего лишь 4 корабля, но все же... Мне неизвестно, кто находится на борту этих судов. Вдруг там некто вроде генерала порядка. Очутившись на верхней палубе, я сразу ощутил всю прелесть открытого пространства. Снаружи был такой ветер, что мне пришлось цепиться в поручень. Зато отсюда все четыре вражеских судна были видны как на ладони. Что ж, вот и посмотрим, какой у меня запас энергии. Нужно лишь выждать несколько секунд, чтобы противник оказался в зоне поражения. Корабли стремительно шли на сближение. Флагман, более крупный, чуть впереди, три остальных, двигаясь на разной высоте, образовывали позади него равносторонний треугольник. Между судами было меньше сотни метров, и это говорило о большом мастерстве рулевых. Что ж, посмотрим, как они справятся с искушением хаоса. Один за другим корабли и носов оказывались в черном, смертельно опасном облаке. Четыре заклинания, четыре цели. А затем я понял, какую глупость совершил. Во-первых, после искушения появляется ядовитое облако, которое расширяется на более крупную площадь. А во-вторых, наше судно летело прямиком в черноту еще действующего заклинания. Очень надеюсь, что мне хватит энергии на пятое заклинание. Я мысленно растянул поле искажения на весь корабль. В это же время наше судно начало подниматься вверх. Увы, слишком медленно, чтобы не попасть в зону поражения. Ничего, справимся». Главное, чтобы движитель, система навигации и пир не пострадали. Впрочем, у Радовича достаточно хорошая личная защита. Столкновение. Вот чего действительно нужно опасаться. К счастью, все вражеские корабли, потеряв управление, начали падать, и только благодаря этому наше судно не пострадало. Разве что попало под действие яда, вторичные атаки и искушения хаоса. Но тут хорошо сработал защитный артефакт корабля. Благодаря этому уцелел весь экипаж. Покачиваясь на негнущихся ногах, я спустился вниз, до главной палубы, где и столкнулся с Ховансом. «Лейтенант, ты знаешь, с кем мы только что столкнулись?» Поинтересовался я у командира корабля. «Это была эскадра, сопровождавшая флагман капитана Рамина, ответил нос. «Моего непосредственного командира и командующего всеми силами на материке Артхайн». «Что ж, это радует. Значит, те небожители, что сейчас находятся на материке, остались без управления». Я повернулся к разведчику, следовавшему за мной. «Пир, ты опять временно за старшего! Мне нужно кое в чем разобраться!» В каюте Хованса было тихо. То, что нужно для медитации и погружения в свое энергетическое тело. Именно это я и собирался сделать. Применив давно отработанную практику, я в считанные мгновения перешел на внутреннее зрение и лишь неимоверным усилием смог удержаться, не вывалиться назад в реальность. То, что сейчас представляло из себя мой энергетический каркас, больше походило на ужасный эксперимент безумного мага, многие годы терзавшего себя за запредельными техниками. Все ядра, ранее выглядевшие как абсолютно ровные сферы, имели асимметричные формы, хоть и значительно увеличились в размерах. Энергоканалы превратились в связки жгутов разной толщины и совершенно не внушали доверия. И сосредоточие, оно также увеличилось и выглядело как клякса. И это были не все изменения. Прямо в центре образовалась некая червоточина, при взгляде на которую я испытал угрозу. Похоже, хаос, не сумев подмять мою волю через внешние раздражители, решил пробраться изнутри. Что ж, я знал, что это когда-нибудь произойдет. С самого нашего знакомства безумная стихия пыталась взять контроль над моим телом. И все это время мне приходилось бороться с ней, удерживать под контролем. Только сейчас я не знаю, как совладать с тем, во что превратилась энергетическая структура моего тела. Придется начать с контроля. А это значит, буду стараться не использовать внеранговые плетения хаоса до тех пор, пока не освою восьмизвездную защитную технику. Только у меня большие сомнения, что мне дадут выполнить подобные ограничения. Лишь под самый конец я попытался оценить свой внутренний объем энергии. Семь семизвездных плетений. Мой резерв увеличился вдвое. Вот только я предпочел бы обойтись без подобных вмешательств. «Командир, все хорошо?» — спросил пир, когда я покинул каюту. Радович ожидал меня в коридоре, и вид у него был встревоженный. «Почему ты спрашиваешь?» — удивился я. «С моей внешностью что-то не так?» «Я чувствую исходящую от тебя силу. Я и раньше чувствовал, но сейчас она стала слишком могущественной и словно несет угрозу». «Не переживай, со временем это пройдет», — ответил я. «Мне самому не нравится то, что со мной случилось на Бартхайне, но я справлюсь». И уже про себя добавил. «У меня просто нет другого выхода. Или я останусь самим собой, или хаос поглотит меня, и два мира превратятся в пустошь». «Что у нас по скорости полета? Еще встречные корабли были замечены?» Поинтересовался я, желая сменить тему. «До следующего материка три часа с максимально доступной скоростью. Встречных кораблей больше не попадалось». А вот позади был замечен один, но пять минут назад исчез. Двигался отличным от нашего курса и, похоже, нас не заметил, потому что не ответил на стандартный опознавательный сигнал. «Ха -ха. Или ему уже известно, что наш корабль захвачен врагом? Усмехнулся я. Впрочем, сейчас у иносов такая неразбериха, что они вообще не знают, что им делать. Командования нормального нет. Один материк, если верить сообщениям от хаоса, уже потерян врагом. «И еще подземелье, С меня уже сняли некоторое количество единиц чистого хаоса, а значит, мы взяли часть железной паутины под контроль. И это лишь начало. Главное сейчас — это нерасторопность противника. Чем дольше они думают, тем больше у нас возможностей нанести им сокрушительный удар. Значит, продолжаем лететь на второй материк?» «Уточнил пир. А у нас нет иного выбора. Даже если весь флот небожителей встанет перед нами, мы обязаны добраться до берега и приземлиться» а затем двинуться дальше, на следующий участок суши под контролем врагу. Неужели вот так просто лишить нашего противника всего влияния? Радующийся никак не успокаивался. Впрочем, меня тоже беспокоили подобные вопросы, но я пока что не торопился искать на них ответы. Вот доберусь до полковника Иносов, и если представится такая возможность, спрошу. А сейчас надо ослабить слуг порядка, лишить их источника силы. «Думаю, что в нашем мире все это провернуть будет намного сложнее», — все же ответил я. «Но у нас нет иного выбора, кроме как победить, и заодно поставить богов на место. Хватит им жить за счет своей пасты, словно паразит на телах людей. Пусть ищут иной источник своего существования». «Хотелось бы обойтись малой кровью», — задумчиво произнес разведчик, шагая следом за мной в рубку управления. Береговую линию мы увидели за час до того, как добрались до суши, но еще раньше заметили десяток кораблей, отрезавших нам путь к материку. Конечно, этот небольшой флот мог быть вовсе не по нашей душе, а просто выставлен в целях охраны, но я склонялся к мысли, что нас все же выследили, и теперь передо мной стояла сложная задача. Можно потерять корабль, а затем добраться до суши вплавь, как я это делал однажды в теле Алексиса. Правда, с пиром проделать такое будет непросто. Да и потом возникнут сложности. Нужно будет как-то захватить новое судно, а это потеря времени. Второй вариант – дать бой. Сейчас я могу набросить на наш корабль ранговую защиту, а после нанести удар по площади. Большая часть вражеских кораблей будет уничтожена, а оставшиеся просто не смогут пробить нашу защиту в прямом поединке. Но в этом случае обо мне узнают генералы порядка, и тогда за мной начнется настоящая охота. «Нет у меня выбора». Прошептал я и сделал то, что очень сильно не хотел. Использовал заклинание блокада хаоса. Теперь у меня есть в запасе около часа, чтобы восполнить запас энергии. И лучше это сделать в состоянии медитации. Повернувшись к командиру корабля, я приказал. Лейтенант Хованс, на любые запросы с корабля отвечай, что у нас не работает система навигации, и проси экстренную посадку. Рулей зафиксируй в том положении, в котором они сейчас. Разблокируешь только по моему приказу. «Пир, охраняй меня! За пять минут до столкновения с врагом выведешь из медитации!» Усевшись у стены, прямо в рубке, быстро погрузился внутрь себя. Пусть энергия накапливается, а я пока что попытаюсь понять, что за пробой в сосредоточии и как его можно запечатать. Но что-то большее у меня попросту не хватит времени. Для начала я попытался удалить силу хаоса из центрального ядра, заменив его на бирюзовую и голубую стихии. Это удалось, но не до конца. Вокруг червоточины образовалась небольшая область, чуть больше 5% от общего объема, которая попросту не подпускала другие стихии. Сделав подряд не меньше пяти попыток, пришел к выводу, что мне пока что не справиться с первой стихией. Для этого необходим покой и много времени. Но я все же поставлю хоть какие-то ограничения, доступные мне прямо сейчас, и даже не буду при этом использовать потенциал своего тела, хватит и заемных возможностей. Да, тот самый интегрированный в тело артефакт, созданный руками Каас. Он оказался единственным ядром, неповрежденным хаосом, поэтому я, наполнив его чистейшей энергией воды, связался с средоточием в которое перенес защитную технику Бирюзовой стихии. Да, семь звезд, но у меня не было иного действенного способа. Надеюсь, этого хватит, чтобы удержать рвущуюся из червоточины силу. Внезапно пришло понимание. А ведь Гуарат отказ не просто так создала искусственное ядро. Может, она уже тогда что-то подозревала и готовилась освободиться от будущих проблем? Слишком уж универсальным оказался этот интегрированный артефакт. «Командир, у нас, похоже, только что добавилось проблем». пир без Церемона похлопал меня по плечу. «Противник развернул корабли и отходит в материка, а на побережье заметно какое-то движение». «Что значит «какое-то»?» – точнил я, поднимаясь на ноги. «В артефактную трубу пока плохо видно. Лучше посмотри сам. С твоим зрением ты увидишь больше». Увиденное мне не понравилось. Во-первых, все 10 кораблей противника не особо-то и отступили, всего лишь отошли на сотню-другую метров вглубь материка и встали широким полукольцом. А во-вторых, прямо на берегу воины и носов прямо сейчас разворачивали орудийные расчеты. Нас откровенно заманивали в ловушку. «Лейтенант Хоанс, пусть судно повернет влево!» и движемся вдоль берега до тех пор, пока я не отдам новый приказ. «Попытаемся обогнуть?» — поинтересовался пир. «Нет», — коротко бросил я и вновь обратился к лейтенанту. «Из какой каюты можно посмотреть назад? Хочу сделать полный обзор, не поднимаясь на верхнюю палубу». «Сержант Майно, проводи господина на заднюю обзорную площадку», — приказал лейтенант одному из подчиненных, похоже, штурману. «Я пока займу твое место». Как я и ожидал, нас преследовали. Шесть кораблей, растянувшись широкой цепью, держались в отдалении, готовые в любой момент атаковать наше судно. Им даже не было надобности скрываться, ведь мы оказались в ловушке. Любая попытка ударить в одном направлении сразу же позволит врагу напасть с тыла. И сейчас было ясно, почему встречающие нас суда отступили. Они ждали, когда мы окажемся в кольце. Мое спонтанное решение двинуться вдоль берега лишь оттянуло неизбежное. «Похоже, придется показать, на что мы способны», — произнес я, наблюдая за преследователями. «Думаешь, за нами сейчас следят?» — уточнил пир. «Уверен», — ответил я. «Впрочем, у нас не было иного выбора. Между кораблями есть связь, а мы ее игнорировали по понятным причинам. Вычислить захваченное судно было несложно, как и проследить, куда оно движется». «Командир, а как же твоя способность влиять на принятие решений других людей?» Услуг порядка есть защита от подобного. Все покрывается непроглядным серым туманом, сквозь который я не могу пробиться. Значит, мы в ловушке? Нет. Но корабля, скорее всего, лишимся. Впрочем, это даже к лучшему. Мы в любом случае станем мишенью для главного врага, а судно показывает наше местонахождение. Пойдем пешком, до ближайшего спуска к Железной паутине. На этом материке она уже наполовину функционирует нас будут преследовать напомнил мне родич только по воздуху слуги порядка очень боятся ходить по материку вроде здесь есть хищники против которых и носы со своими ружьями бессильны а ведь у нас тоже нет хорошего личного оружия напомнил пир это не проблема улыбнулся я пошли прикажем ховансу вновь поворачивать к берегу наверняка мы уже удалились от тех наземных укреплений впрочем они нам не страшны Не успеют просадить защиту корабля. Наш маневр был ожидаем для врага. Все 10 кораблей, выстроившись в цепь, тут же начали брать наш корабль в полукольцо. 6 судов со стороны океана тоже растянули в цепь, собираясь замкнуть окружение. Я знал, что будет дальше. Противник начнет крутить карусель, стреляя одновременно из всех бортовых пушек, и это продлится до тех пор, пока нас не уничтожат. Вот только мы напали первыми. В описании внерангового атакующего заклинания «Корректор Хаоса» было сказано, что удар захватывает объем в 1 миллион кубических метров. Разумеется, я мысленно растянул его в длинную змееподобную линию, пронизывающую все 10 кораблей, и только потом нанес удар. Огромная ветвистая молния прочертила небо извилистым розчерком, Она ослепила всех, кто в этот момент смотрел на вражеские корабли, и почти сразу прозвучали столь мощные раскаты грома, что наше судно начало трясти, и многие, не устояв на ногах, попадали на пол. «Командир, что это было?» Сквозь зону ушах донесся крик пира. Отвечать я не стал, потому как прямо в этот момент пытался штурвалом выровнять наш корабль, который, потеряв управление, стремительно падал вниз. «Ухватись за что-нибудь и держись крепко!» Приказал я родовичу, понимая, что приземление будет очень жестким. Возможно, даже жестче, чем в тот раз, когда мы с Хардом попали на похищенный отступниками корабль. Кстати, было бы весьма интересно узнать, как они пережили очищение материка от влияния порядка. Прогнав все посторонние мысли, я сосредоточился на управлении. Возможно, кто-нибудь другой, более опытный, справился бы лучше. Но, увы, в рубке на ногах остались лишь я и пир. Даже лейтенант Хован свалялся без сознания а, возможно, и вовсе был мертв, уж больно неестественная поза. Нас спасла блокада хаоса, значительно смягчив удар. Корабль какое-то время ломился сквозь деревья, находясь в защитном коконе, а когда защита все же не выдержала, мы замедлились достаточно, чтобы корпус судна смог перенести удар. И все же тряхнуло нас знатно. Я лишь благодаря тому, что вцепился в рулю, держался на ногах, а вот главный разведчик Рода проскользил через всю рубку и врезался в смотровой колпак. Спустя секунду он, не сдерживаясь, в красках обругал строителей корабля. «Хватит ругаться, уходим!» — приказал я, подбираясь полуружьё Хованса. «В настоящий момент самое лучшее оружие, из имеющегося на борту!» «У меня сбило все защитные техники!» — попытался оправдать свое поведение Пир, при этом с трудом поднимаясь на ноги. «Надеюсь, ребра не поломал!» «Шевелись, нам нужно уйти как можно дальше от корабля, иначе нас просто будут вести на расстоянии, пока не соберу достаточно сил для уничтожения!» Впрочем, и шести кораблей может оказаться достаточно. Судно покинули через первую палубу, выпрыгнув из орудийного люка. Очутившись на земле, мне тут же захотелось внедрить в почву одну единицу чистого хаоса. Но я сдержал себя. Не сейчас. Кто знает, как проявит себя местная природа. Вдруг деревья усохнут, и что тогда делать? На открытом пространстве особо от кораблей не побегаешь. А у меня сейчас резервы всего лишь на одно заклинание седьмого ранга. У пира вообще вряд ли что осталось после восстановления защиты. Сориентировавшись по прогалине, я восстановил в памяти последнее, что увидел перед падением. Определив нужное направление, жестом руки велел Радовичу следовать за мной и побежал. Чем дальше успеем уйти от места приземления, тем лучше. Наша задача — восстановить резерв перед следующим боем, а то, что он будет, я не сомневался. Генералы порядка знают, кого они преследуют, и вряд ли упустят столь желанную добычу. Прикончить меня – значит выиграть в войне. Бежать через однородный лес, в котором деревья расположены на равном расстоянии и под ноги не попадается внезапно появившийся кустарник, очень удобно. К сожалению, врагу тоже удобно. Видимость в таком лесу позволяет засечь беглеца за несколько сотен метров. Радовал, что кроны деревьев достаточно густые, и с корабля нас вряд ли удастся засечь. А значит, и носом придется высаживать десант и прочесывать окрестности. За десять минут мы удалились от места происшествия на приличное расстояние. Даже обогнули небольшой холм и наткнулись на весьма хорошо укатанную дорогу. Здесь явно часто ездили на повозках. Недолго думая, я принял решение двигаться вдоль этой дороги вглубь материка. Если выйти к городу, то мы сможем затеряться среди его жителей. Все же у меня была способность, позволяющая подчинить себе одновременно одиннадцать разумных. На хозяина местного леса мы выскочили в тот момент, когда зверь был занят важным делом, пожирал добычу. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, кто передо мной. Ночной охотник или убийца. Так называли орденцы подобных тварей, не без причины называя их самыми опасными созданиями, проживающими в пустоши. Хищник, недовольно рыкнув, оторвался от добычи и внимательно осмотрел нас с ног до головы. Определив меня как наиболее опасного, уже собрался атаковать, а в следующем мгновении подчинился моей воле. Касание предвечного хаоса, плетение которое ограничивалось лишь моим внутренним резервом и силой противника, на которого оно воздействовало. Каково же было мое удивление, когда я понял, что плененный мною зверь был не ниже пятого ранга. Даже пиру было бы непросто справиться с ним. А ведь эти звери поодиночке обычно не ходят. У меня в голове словно что-то щелкнуло, и в следующий миг я уже выстраивал мысленный план наших дальнейших действий. слуг же произнес, обращаясь к зверю. «Веди нас в свое логово!» В том, что ночной охотник меня понял, я ни капли не сомневался. «Командир, кто это?» Не выдержав, поинтересовался пир. Мы уже несколько минут двигались за зверем, ведущим нас к своим родичам. «Это ночной охотник, враг моего врага», — пояснил я разведчику. «Могу предположить, что они самые первые хозяева артеи».